Дорога. В поезде мы ехали на нижней полке, а над нами была ещё полка, и ещё мы отгородились простынёй, чтобы можно было ходить на горшок. Вагон был без окон, но мужчины открывали дверь, и становилось светлее. С нами ехали чужие папы, которых не забрали на войну. Мы тогда думали, что им очень-очень повезло. И дяде Гансу, и дяде Якову, и Карло Их жёны и дети были не такие грустные, как остальные в вагоне. Мужчины быстро бегали на станциях за водой, разводили на остановках костёр, чтобы сварить горячую кашу. Мама тоже бегала за водой и варила нам кашу. Но тогда мы оставались в вагоне с бабушкой. И мы с Миной начинали плакать, потому что не должны были отцепляться от мамы. Мы держались за Лилю и кричали до тех пор, пока мама не прибегала с горшком каши. Затем она опять убегала на улицу, чтобы забрать два горячих кирпича, на которых стоял горшок. А поезд мог в любую минуту уйти. В нашем вагоне так потерялся Вильгельм. Он был уже почти большой и побежал за водой для своей бабушки. Вильгельм не вернулся, и его больная бабушка так испугалась, что умерла. Её завернули в простыню и на станции вынесли из вагона. «На всё воля Божья!» — сказала наша бабушка. Тётя Юзефина запретила Теодору бегать за водой, чтобы он не отстал, и делала это сама. Бегать ей было тяжело, она очень большая и тяжёлая. Даже гулять с Рексом она стала сама. Но однажды Рекс не дотерпел до остановки. Он выпрыгнул из вагона, когда мужчины приоткрыли дверь. Мы долго слышали, как он скулил. И тоже скулили, хотя это не наша собака. Он побежит к Миме и расскажет ей, как катался на поезде. Пыталась утешить нас мама. «Он попал под машину. Там, под мостом, дорога», сказал Теодор и забрался на нарты под самый потолок. Там он неслышно плакал. Слёзы падали сверху на край нашего одеяла. Это было в тот же день, когда у Теодора расстреляли папу. Мы ехали долго. Ходить по вагону было нельзя, потому что везде-везде сидели и лежали люди. И мы тоже сидели и играли в школу или в наш дом. Очень часто мы играли в последний день дома. Мы забивали кур, варили бульон, стряпали хлеб, собирали вещи, а те, которые не смогли забрать, прятали в колодец и на чердак. Когда сестре надоедало играть со мной в дом, мы играли в спящую красавицу. Мина ложилась и закрывала глаза. А я должна была приносить ей выдуманные сладости на выдуманном подносе или обмахивать веером из умывальной тряпочки. Принца у нас не было, поэтому Мину никто не целовал, и она засыпала по-настоящему. Утром мы не умывались. Мама вытирала нам лица влажной тряпочкой. Лиля рассказывала истории из учебников. Оказывается, в Сибири реки куда больше, чем наш Меус. И города больше Таганрога и Ростова-на-Дону. Там растут такие же берёзы, как у нас, а ещё лиственницы и пихты. Таких деревьев я никогда не видела. «В Сибири есть Алтай. Он на Швейцарию похож», — добавляла Лиля. Хотя Швейцарию тоже никто из нас не видел, все удивлялись. Мама мне тихо-тихо на ухо пела. Тётя Юзефина плакала, потому что не знала, как же она будет теперь жить, потому что, хотя и похожа на Швейцарию, но это же конец света. «Господь поможет», — утешала её наша бабушка. «Он и для нас место найдёт. А нет, так помрём. Не мы первые, не мы последние». Теодор молчал. Оказалось, мы ехали не просто долго, а долго-долго, потому что, когда мы приехали, я разучилась бегать. Ноги были как ватные. У меня дома осталась такая большая кукла вся, кроме головы, из тряпочек и ваты, и она могла только сидеть. Ой, как мне захотелось сюда мою Юстину! Мама вынесла меня из вагона на руках. Мина крепко держалась за её юбку. лили и бабушка следили за нашими узлами. Перенести мы их никуда не могли, просто скатились с поезда под откос. Мама завернула нас в одеяло, мы легли на землю и уснули. Был октябрь. Утром мы помогли маме оторвать примёрзшую косу от земли. За нами опять приехали повозки. Мы ехали два дня. Дедушка, который управлял лошадью, всё время хотел с нами поговорить, но это было непросто. Он не умел говорить по-немецки, а мы плохо понимали по-русски. Только Лили объяснила ему, что мы советские немцы, что наш папа воюет с фашистами. Он тоже стал рассказывать коротко, чтобы мы сразу выучили. Это Сибирь, это село Берёзовка, а сам он дед Ваня по фамилии Дедов. А бабка у него не Бабкина, как мы могли подумать, а тоже дедова бабушка Надя. И сын у него на войне, а больше никого нету, только пчёлы да овечка. А вот эта лошадь, рыжуха, она колхозная, она уже старая, поэтому её не взяли на фронт. Дед Ваня привёз нас к маленькой избушке из двух комнат. В комнате, где печка, жили они с бабушкой, а в другой они разрешили поселиться нам. В ней не было ничего, даже стола и стульев. Мама села на узел с нашими вещами и заплакала. Она не плакала всю дорогу, а мы уже не плакали, потому что бабушка Надя Дедова дала нам горячих щей, а дедушка Ваня Дедов — мёда. И почему-то после этого мама заплакала ещё сильнее.